Глава 5. Утром следующего дня Руднев, на этот раз уже в сопровождении прервавшего свое вынужденное затворничество Белецкого, явился в контору Московского сыскного управления, расположенную в Гнездяковском переулке. Он надеялся застать там Терентьева, который всегда бывал в конторе в это время, и узнать у того самые последние новости по делу. Но Анатолия Витальевича на месте не оказалось. Кто-то из младших чинов сообщил, что коллежский советник вместе с начальником сыскной полиции вызваны куда-то совсем наверх, и когда будут, неизвестно. Докладывающий об отсутствии Терентьева молодой человек был Рудневу незнаком. Оно и вообще, в сыскном за последние два военных года появлялось много новых лиц, либо совсем еще юных, либо наоборот, возраста солидного. Они приходили на место тех, кто сменил чиновьичи петлицы на военные погоны и ушел месить сапогами прусские болота. Кое-кому из них уже было не суждено вернуться в суетные кабинеты сыскного управления. Их имена были вытеснены на висевшей в присутствии бронзовой табличке под крестом и пафосным заголовком «Вечная память и слава павшим за царя и отечество». Среди этих имен было одно, что не принадлежало сотруднику сыскной полиции, но по общему решению всего управления было причислено к поминальному списку. Это было имя 21-летнего подпоручика 4-го стрелкового императорского полка Дмитрия Аркадьевича Кашко, младшего из двух ушедших на фронт сыновей начальника московского сыска. Старшего сына Аркадия Францевича Господь пока хранил. Но после гибели младшего статский советник неделю не появлялся на службе, а когда явился, виски его совсем посидели, и лицом он состарился на все 10 лет. Одним из подавшихся на фронт сыскных чинов был помощник Терентьева, младший сыскной надзиратель Савелий Галактионович Савушкин. Ушел он вольно определяющимся уже через пару месяцев после начала войны. Сын унтер-офицера, георгиевского кавалера, оставаться вне воинской службы Савушкин видел для себя недостойным, о чем и сообщил своему обожаемому начальнику и наставнику. Тот, по своему обыкновению, сперва пошумел и поругался, но все-таки решение ученика принял и даже что благословил. Однако с тех пор коллежский советник с особенной тщательностью и плохо скрываемым трепетом просматривал сводки о погибших и раненых, и при всяком подходящем случае сетовал на неразумность нынешней молодежи, ничего не смыслящей в жизни и ищущей в ней одного лишь нелепого геройства. Рудневу с Белецким пришлось ждать не менее получаса, прежде чем, наконец, появился коллежский советник, заметно взвинченный и угрюмый. Хмуро поздоровавшись и проворчав что-то насчет еще не до конца сошедших с лица Белецкого следов народного гнева, Анатолий Витальевич увел друзей в свой кабинет. «В общем так». Начал Терентьев без предисловий. «Дело о смерти Вяземского у Сыскнова забирают. Мне велено до конца дня передать все материалы и более не сметь даже дышать в сторону этой истории. А также меня попросили в форме однозначного приказа и вам, господа, передать, что ваше участие в дознании ни в коей мере и не требуется, и более того, любая ваша попытка частного разбирательства закончится для вас серьезными неприятностями». «Кто же станет вести дознание?» — спросил Руднев, предугадывая ответ. «Отдельный корпус жандармов», — ответил Анатолий Витальевич. «Руководить расследованием поручено ротмистру Толстому Петру Кирилловичу, любимцу Джунковского. Не тому ли самому Толстому, что отличился при штурме Лисьего замка и аресте заговорщиков Вервольфа, — припомнил Давишний изыскание Белецкий?» «Именно тому», — подтвердил Терентьев. «Петр Кириллович — человек умный и энергичный, но крайне чувстволюбивый и в средствах неразборчивый. Таких, как он, во врагах иметь опасно, а о друзьях и того опаснее. Родмистру Толстому, чуть ли не самим министром внутренних дел, передано в деле Вяземского полная свобода действий. И воспользоваться ей он не приминул сразу же в том плане, чтобы пытался потребовать от меня отправить в отпуска всех, кто вчера на место выезжал». Я его фантазию, конечно, присек, напомнив, что не пристало ему, с его восьмым классом, мне с моим шестым. Приказы-то раздавать. Примечание. Воинское звание ротмистра приравнивалось к гражданскому чину коллежского асессора, то есть восьмому классу табели о рангах, а чин Коллежского советника относился к шестому классу. Конец примечания. И он хоть зубом и скрипел, рвение свое унял, особо что при Аркадии Францевиче». «Я это все вам, господа, рассказываю, чтобы вы серьезность момента уловили. Не знаю, что уж там за секретность такая, но жандармские, всякого, кто осмелится в их приход сунуться, в порошок и затрут». «Ну, так мы и не станем соваться», — неожиданно бодро заявил Руднев. «А действовать будем исключительно в рамках своей зоны полномочий». «Это вы, Дмитрий Николаевич, чего такое задумали?» — всполошился Анатолий Витальевич. «Под обвинение в государственном преступлении попасть хотите и меня заодно подвести? «Вовсе нет. Никакого нарушения, сделанного вам, Анатолий Витальевич, предписания. Вам ведь что велено? Передать дело о смерти их сиятельства князя Павла Сергеевича Вяземского. Ну так и передавайте. А сами открывайте другое дознание о покушении на господина Дмитрия Николаевича Руднева». Терентьев сердито стукнул кулаком по столу. «Дмитрий Николаевич, бросьте дурака валять. Вы же не хуже меня понимаете, что это жанглерство словами». «Пусть жанглерство но формально придраться к вашим действиям нельзя. Вы действительно обязаны назначить разбирательство по факту обнаружения яда в моем напитке?» Руднев пододвинул к столу коллежского советника стул, взял бумагу и принялся писать. «Вот, Анатолий Витальевич, — пояснил он, — я прямо сейчас составлю заявление с просьбой поручить именно вам дознание по моему делу. В конце концов, персона я с именем, отчего бы статусом своим не воспользоваться и не потребовать для себя лучшего московского сыщика». «Уверен, Аркадий Францевич ходатайство мое уважит». Дмитрий Николаевич поднял глаза на скептически хмурящегося коллежского советника и добавил уже совсем иным, куда как менее оптимистическим тоном. «Анатолий Витальевич, оно ведь и правда, что мне может угрожать опасность. Белецкий верно вчера сказал, тем, кто Пашу убил, лишние свидетели не нужны. Уверены вы, что жандармским с их государственным размахом до да таких мелочей дело есть». «Да им и до Вяземского, как такового, никакого интереса. Не оставлю я этого дела, Анатолий Витальевич, по многим причинам не оставлю. И своя мне жизнь дорога, и убийство Павла Сергеевича покоя не даст. Пусть и не вернуть Пашку, на убийцу я его к ответу призову». «Ох, с огнем мы играем, Руднев!» — проворчал коллежский советник. Он принял у Дмитрия Николаевича подписанную бумагу, нацепил очки, прочел и своим размашистым почерком завизировал. «Принять, начать разбирательство безотлагательно. К.С. Терентьев А.В. Примечание. К.С. Калишский советник. Конец примечания. «У Аркадия Францевича до вашего заявления руки дойдут только послезавтра», объяснил Анатолий Витальевич. «Сегодня он в судебной палате допоздна будет. А завтра большое совещание у генерал-губернатора». «Так что пока я, как его помощник, решение по таким заявлениям принимаю. Но может такое случиться, что заключение мое окажется пересмотрено, и тогда уж не обессудьте. Аркадий Францевич — человек интеллигентный и рассудительный, но иной раз и его заносит. Посадит нас троих под арест за самовольство. И не поморщится». Терентьев кликнул дежурного и передал ему рудневское заявление, повелев немедленно направить дело производителю. Дежурный поручение принял и, в свою очередь, доложил, что коллежского советника ожидает судебно-медицинский эксперт. Алвис Якобсович вошел с своей обычной разболтанной походкой, имея при себе помимо папки с отчетом несколько каких-то здоровенных справочников, которые пытался удержать под мышкой, но которые там, очевидно, не помещались. Фот! Заявил лифляндец, вываливая на стол Анатолию Витальевичу все свое библиофильское собрание и выдружая сверху отчет. «Первичное заключение у меня готово, господин коллежский советник. Уверен, господа, мне удастся вас удивить». «Удивляйте!» — милостиво дозволил Анатолий Витальевич. «Начну с наименее интересного», — вдохновенно принялся излагать доктор. «Что касается дактилоскопии, то здесь полная фиаско. Отпечатки пальцев на бокале не совпадают ни с одним из предоставленных для сравнения». «Стало быть, не лакей бокал трогали». — заключил Терентьев. — С этим понятно. Дальше что? — Дальше — содержание флакона, — продолжил Петуш. — Тут все без сюрпризов. В склянке обычный кикер, кокаин. Качество не аптечное, но высокое без муки. Его же я обнаружил и в вашем бокале, Дмитрий Николаевич, в дозе абсолютно избыточной для верного убийства. Можно было и в половину меньше добавить, исход был бы однозначный. Ни на одном из бокалов следов кокаина я более не обнаружил, а осколков, как вам известно, найдено не было, так что я не могу ничего сказать на тот счет, был ли наркотик в бокале погибшего». «Очевидно, был, раз его им отравили», — высказался коллежский советник. Алвис Екобсович звонко хлопнул в ладоши. «А вот тут-то, Анатолий Витальевич, и начинаются сюрпризы», — триумфально провозгласил он. «Хотите сказать...» «Павел Сергеевич не от кокаина умер?» — спросил Руднев. Хотя он совершенно не разделял научный восторг патолога анатома с души его свалился камень. «Именно!» — доктор принялся лихорадочно перелистывать свой отчет и тыкать длинным тонким пальцем во всякие латинские термины. «Фот, ознакомьтесь!» «Доктор, мы бы предпочли услышать выводы, а не разбираться в вашей зауме!» — раздраженно заявил Терентьев. чего умер князь?» «Формально от остановки сердца!» Петуш сделал нетерпеливый жест рукой, пресекая готовый сорваться с уст коллежского советника замечания. «Вы слушайте, господа. Их сиятельства умерли смертью вполне естественной. Если совсем простым языком, то у него загустела кровь и образовались тромбы в сосудах. Отсюда судороги, проблемы с ритмами сердца и дыханием, стремительный отек легких и, в конце концов, летальная остановка сердца». Такая смерть совсем не редкость. Даже у молодых, вполне себе здоровых, на первый взгляд людей, встречается предрасположенность к загустению крови и ее повышенной свертываемости, что приводит к закупорке сосудов. Иногда негативный процесс развивается годами, а иногда скоротечно и чаще всего заканчивается смертью. «Подождите, доктор!» — прервал избыточную лекцию Анатолий Витальевич. — Вы хотите сказать, что отравленного шампанского князь не пил? — Не пил. Яда в желудке покойного нет. — То есть убийства не было, — настойчиво потребовал разъяснение Руднев. — А на этот вопрос я вам, Дмитрий Николаевич, однозначно ответить не могу, — развел руками Алвис Екобсович. На несколько секунд повисла пауза, которую прервал коллежский советник, спросив с нарочитой вежливостью. «Господин доктор, соблаговолите пояснить ваше последнее высказывание. Мы, к сожалению, не поспеваем за ходом вашей мысли. Если вас не затруднит, начните, пожалуйста, с ответа на вопрос. Их сиятельство? Умер ли от руки убийцы или Господь его своей волей прибрал?» Петуш потер подбородок и неторопливо ответил. «Если мне придется давать показания в суде, я отвечу, что смерть покойного признаков насильственности не имеет. Но в рамках дознания я бы осмелился высказать иную версию. Вы помните, господа, что рука жертвы была поранена? Естественно, я тщательно осмотрел эти раны, обычные порезы, какие и должны возникнуть в результате повреждения осколками стекла. Я даже обнаружил несколько из них». Они, очевидно, от разбитого бокала. Это было легко установить по фрагментам гравировки и золочения. В сущности, эта травма вполне укладывалась в общую картину смерти. Князь либо выронил бокал и, после упав, попал рукой на осколки, либо, что еще вероятней, рука его была сведена судорогой, и он упал, не выпуская бокала, и дальше тискал осколки в руке». «В общем, все было так, как и должно было быть, все, кроме одного маленького, едва заметного пореза. Он отличался от других тем, что вокруг него была небольшая, но явственная зона некроза, при этом порез был свежим». «И что все это значит?» — нетерпеливо спросил Руднев. «Я тоже задался этим вопросом, господа», — невозмутимо ответил эксперт. Если объяснять попросту, развитие некроза или, другими словами, омертвение тканей при ранениях происходит от заражения и требует определенного времени. Моментальный некроз возникает, например, при сильных ожогах термических или химических, или от укусов ядовитых тварей. В общем, я заподозрил, что с этим повреждением что-то не так, и исследовал иссеченный вокруг него кусок плоти, Вынужден разочаровать. Какого-то определенного токсина мне обнаружить не удалось, но имеющиеся в тканях остаточные следы отдельных веществ давали основания предполагать, что в рану таки мог попасть некий яд, который спровоцировал загустение крови, а после разложился на составляющие. Я пересмотрел все, что смог найти о подобных методах отравлений и нашел подходящий вариант – «Вот!» — Алвис Якобсович принялся зачитывать из принесенных книг. Тексты были на разных языках, в том числе и на латыни. «Доктор!» — не выдержал Анатолий Витальевич. «Вы не на кафедре! Переходите к сути!» «Как вам будет угодно!» — несколько уязвленно ответил доктор. «Итак, господа!» «Я готов предполагать, что причиной смерти князя Вяземского мог стать яд, которым в XVII веке были отравлены не менее семи представителей Шварцбургского дома, одного из древнейших аристократических семейств Германии». Родственники никак не могли разобраться с вопросом наследования и, как это часто бывало, решили прорядить свои ряды. Нектогер гер Ютенштайн, чернокнижник из знаток ядов, сделал для самого предприимчивого Шварцбурга особое орудие в виде кольца, в который была вмонтирована отравленная игла. При рукопожатии игла наносила небольшую ранку, через которую в кровь жертвы попадал смертельный яд. По описаниям раны и симптомов отравления все очень похоже на наш случай». «Точный рецепт яда неизвестен, но есть предположения о его составе и свойствах, и они тоже вполне подходят к обнаруженным мною следам». «Как вы сказали, доктор, было имя чернокнижника?» неожиданно перебил петуша Белецкий. «Ютенштайн, а что, вам оно известно?» Белецкий кивнул. «Это фамилия одного из членов капитула, возглавлявшего заговор профессора Вервольфа. Помните, Дмитрий Николаевич, того, что был фармацевтом?» «Его звали Альберт Ютенштайн». «А средневекового отравителя звали Клаусом», — заметил доктор и пододвинул своим собеседникам книгу. На пожелтевших страницах среди архаичного немецкого текста был размещен портрет бородатого старика в профессорской мантии, а под ним изображение замысловатого кольца со скаленной волчьей мордой и готической надписью внутри Волф. «Вот еще один оборотень проявился» задумчиво проговорил Белецкий. «Возможно, Павел Сергеевич понял, как был убит, и пытался предупредить вас, Дмитрий Николаевич, об опасности». «Очень даже вероятно», — поддержал Терентьев. «Похоже, не зря я дело о покушении открыть, — приказал. Выходит, там вчера у Каменских один убийца князю руку средневековым перстнем царапал, а второй шампанское кикером приправлял. Избыточная какая-то концентрация душегубов для одной великосветской гостиной». — С чего вы, Анатолий Витальевич, взяли, что убийц было двое? — спросил Руднев. Впрочем, даже если их и было несколько, я уверен, что все это одна история. — Убийцы обычно не разнообразят свои приемы, — возразил коллежский советник. — По крайней мере, в рамках одного раута они бы точно не стали широтой навыков щеголять. — А вот и стали бы, — не согласился Дмитрий Николаевич. Вернее, им пришлось, поскольку способ убийства Павла Сергеевича в отношении меня был ненадежен. При рукопожатии я не снимаю перчатку, и руку мне поцарапать сложно, поэтому-то они и подсыпали яд в шампанское. То, что в качестве отравы выступал кокаин, также говорил в пользу моей версии. Кокаином редко травят. Вероятно, убийца имел наркотик при себе, так сказать, для личной необходимости, и воспользовался подручными средствами. Все равно остается непонятным, каким образом они вам яд в шампанское подмешали, «И почему флакон с кокаином оказался у Павла Сергеевича?» — прервал рассуждение Руднева-Белецкий. «Подсыпать могли только во время спиритического сеанса, пока все рассаживались по местам. И потом, когда сидели в темноте с закрытыми глазами», — высказал предположение Дмитрий Николаевич. А вот как склянка попала к Вяземскому — действительно загадка. Анатолий Витальевич оживился. «Насчет сеанса вы, Дмитрий Николаевич, очень хорошо подметили», — заявил он. Это существенно ограничивает список подозреваемых. Сможете припомнить, кто там был? Тогда, глядишь, и с флаконом прояснится». Затем Анатолий Витальевич надел очки и пролистал отчет петуша. «Я так понимаю, доктор», — сказал он. «Свою гипотезу про Гера Ютенштейна вы в бумаге отражать не стали». «Нет, я лишь отметил обнаруженное мною странное повреждение и результат анализа прилегающих тканей», — ответствовал эксперт. Он собрал свои книги и откланялся. «Вот и хорошо!» — заключил коллежский советник, когда друзья снова остались втроем. «Пусть Ротмистер Толстой сам библиотеку проштудирует, если охоту имеет. А у нас, господа, фора будет на то время, пока он про чернокнижника и его тезку не дознался. Не факт, что версия эта верная, но уж больно красиво для простого совпадения». «Пробегусь-ка я по старым связям. Глядишь, удастся разузнать, что там на самом деле за капитул такой из профессоров и аптекарей». «А я попробую выяснить, каким образом история с заговором попала в газеты и кто придумал ее так приукрасить», — предложил Белецкий. «У меня есть знакомый редактор в «Голосе Москвы». Он в свое время обращался ко мне по поводу материалов об экспедициях вашего отца, Дмитрий Николаевич. Потом я ему еще с переводами помогал. В общем, за ним долг». «Напомню ему об этом, приглашу пообедать где-нибудь приватно и разговорю. Ему только дай волю позлословить о коллегах и поругать власти, а тому, кто его праведный гнев поддержит, он всю свою типографскую душу до капли и зальет». «Ты, Белецкий, когда станешь его гнев поддерживать, смотри прилюдно на немецкий, не перейди», — усмехнулся Руднев. «Ты ж ругаешься исключительно по-немецки». Белецкий состроил оскорбленную мину. «Дмитрий Николаевич, я говорю на восьми языках, а ругаться умею на двенадцати. Уж как-нибудь смогу скрыть свою немецкую сущность. Не беспокойтесь». «Подождите-ка, Белецкий!» — перебил Терентьев. «Мне тут пришло в голову, как вашу немецкую сущность для пользы дела применить можно». Белецкий подозрительно посмотрел на коллежского советника. «Не уверен, Анатолий Витальевич, что мне ваша идея понравится, в чем бы она ни заключалась». Решительно заявил он. «У меня и без того еще ребра не зажили». Терентьев отмахнулся. «Друг мой, предприятие абсолютно безопасное для ваших ребер», — заверил он. «Я предлагаю вам стать участником своеобразного немецкого клуба». «Что?» — потрясенно переспросил Берецкий. «Вы с ума сошли, Анатолий Витальевич? Немецкий клуб? В наши-то времена? Чем я вам так насолил, что вы смерти моей хотите?» «Да погодите вы, Белецкий!» «Это не совсем клуб, так, приватное общество единомышленников, объединенных вокруг старой доброй контрабанды». «Контрабанды?» Белеский совсем растерялся. «Да? А что?» — невозмутимо пожал плечами коллежский советник. «Почетное криминальное ремесло. Интернациональное. Вам, как человеку, говорящему на восьми языках, это должно быть близко по духу». «Вы издеваетесь?» Анатолий Витальевич рассмеялся. «Так, самую малость» признался он. «Но не сердитесь, друг мой. Сейчас я все объясню, а вы уже решайте, принимать мое предложение или нет. Есть у меня один информатор немец. По паспорту Анкель Рихтер, но уже второй год предпочитает называть себя Ануфрием Ануфриевичем Судейкиным». Примечание. Фамилия Рихтер. Дословно переводится с немецкого как «судья». Конец примечания. Он владеет небольшой галантерейной лавкой в Китай-городе и в большом авторитете у тамошних торговцев, почему ему, собственно, и сошло с рук переименование из Рихтера в Судейкина? Популярность Ануфрия Ануфриевич заработал своими полезными связями, через которые уже сколько лет успешно организовывает для своих братьев по цеху поставки всякого без безакцизного товара, От одеколонов и сукна до сигареты коньяка. Причем бизнес свой господин Судейкин всегда вел и продолжает вести без оглядки на национальный вопрос. Дела про щелыга этот, естественно, проворачивает не в одиночку. Он входит в итакий преступный синдикат, объединяющий контрабандистов и спекулянтов немецкого происхождения по всей матушке России. Когда начались гонения на немцев, вся эта шайка с невероятным усердием стала сотрудничать с властями, помогая выявлять германских шпионов и провокаторов. За такое гражданское самосознание им обеспечивается негласная защита, а кроме того, на их сомнительные торговые операции смотрят сквозь пальцы. Наглеть, конечно, мошенникам не позволяют, но и не совсем уж прижимают. Так вот, Белецкий... Я предлагаю вам стать одним из членов этого почтенного общества и попробовать узнать через их связи что-нибудь о заговоре Вервольфа, так сказать, из первых рук. Рекомендацию, самую, что ни на есть надежную, вам даст господин Судейкин, обязанный мне по жизни и крайне зависящий от моего к нему хорошего отношения». Белецкий с Рудневым переглянулись. «Анатолий Витальевич», — заговорил Дмитрий Николаевич, — «у меня два вопроса. Во-первых, зачем внедрять Белецкого в этот как вы выразились, клуб, если его члены и без того сотрудничают с властями. Почему просто нельзя спросить о заговоре того же Рихтера-Судейкина? «Спросить, конечно, можно», — поморщился коллежский советник. «Только откровенность бюргеров имеет свои понятные пределы. Они охотно сдают всякую мелочь, а о серьезном предпочитают помалкивать, здраво опасаясь, как бы оглобля их самих вторым концом не приложила». «Они ведь хоть и немцы, но русские, а потому точно знают, что у нас на Руси испокон века первый кнут всегда достается доносчику». «Какой у вас второй вопрос, Дмитрий Николаевич?» «Каким образом вы предполагаете выдать Белецкого за контрабандиста?» У Терентьева азартно загорелись глаза, и он довольно потер руки. «О, тут мы можем призанятнейший спектакль разыграть!» У Ануфрия Ануфриевича, в списках партнеров, значится антиквар и букинист Паисий Спиридонович Лукашин. Этот ценитель искусства ничем не брезгует, и ворованным торгует, и всякими нелегально ввезенными редкостями. Мы его несколько раз прижать пытались, но уж больно скользкий гад. Большего, чем штраф, ничего ему навесить не получается. Сейчас у Лукашина тяжелые времена. «Из-за войны каналы поставок из Европы перекрыты, а торговать-то чем-то надо. Вот мы ему и подсунем, одноплеменника и хорошего знакомого господина Судейкина, вороватого смотрителя богатой частной коллекции Фридриха Карловича Белецкого. А? Как?» Белецкий особого энтузиазма не выказал. «Я подумаю, Анатолий Витальевич, — пообещал он, — ваша идея очень неплоха, но я в себе не уверен. Не понутру мне такие игры». — Подумайте, Берецкий, подумайте, я не настаиваю, но на всякий случай с Ануфрием о встрече договорюсь, — елейным голосом проговорил Анатолий Витальевич, а после спросил Руднева. — Дмитрий Николаевич, а у вас какие планы? — У меня на повестке дня шифры и свидетель, — ответил Руднев и рассказал о произошедшем накануне вечером визите Шарлоты Аталь, а о переданном ею портсигаре с таинственной запиской и обещании явиться сегодня с повторным визитом. «Вот даже как!» — задумался коллежский советник. «Я-то, сказать по чести всерьез, ваши цифры не воспринял. Решил, что это так. Детишки забавлялись или слуги что-то помечали. А выходит, тут и впрямь тайнопись какая-то. Может, Дмитрий Николаевич, этот вопрос без разбирательства ротмистру Толстому передать? У них там целый штат дешифровщиков. Пусть они головы и ломают». «Передать всегда успеем», — возразил Руднев. «Сперва сами разобраться попробуем. Возможно, мадам Аталь скажет мне что-нибудь такое, что наведет меня на мысли». Белецкий метнул на Руднева быстрый колючий взгляд и проворчал. «Несомненно, наведет. Я даже догадываюсь, на какие». Дмитрий Николаевич замечание друга проигнорировал, и все трое разошлись, сговорившись собраться вечером на причистинке для подведения итогов дня.